Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружье, бронился, бил собак, рассыпал порох, словом, выделывал черт знает что. После неудачных выстрелов по перепелам Кардамонов со своими собаками Погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан второго ранга убил камнем суслика. «Господа, давайте анатомировать суслика!» — предложил письмоводитель предводителя дворянства, не кричи хвостов. Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией. — Я в этом суслике ничего не нахожу, — сказал не кричи хвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? поедем ка на болото. Что мы тут можем убить? Перепила не дичь. То ли дело кулички, бекасы, а? Едем. Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного. «Ваш превос... Егор Егорч! Ваша Егорч!» — закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. «Ау! Ау!» Генерал и Егор Егорч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками. «Зачем — Зачем? — крикнул Егор Егорыч. — Дело есть! — Драхву убили! Скорей сюда! Первая группа Драхве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и, согласно маршруту, проехать еще пять верст к болотам. Я ужасно горяч на охоте, обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от синокоса. Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того, извините, старику. Каким добряком шельмец стал, шепнул Егор Егорыч доктору Науха, Что значит мода пошла? Дочек за докторов отдавать. Китер его превосходительство, А просторней стало, заметил Ваня. Да. Отчего бы это? Совсем просторно. Господа, а Больва где? Хватился Манже. Охотники посмотрели друг на друга. Где Больва, повторил Манже? Должно быть на той тройке. Господа, крикнул Егор Егорыч. Больва с вами? — Нет! Нету! — крикнул Кардамонов. Охотники задумались. — черт с ним порешил генерал! Не ворочаться ж за ним! — Надо бы ваше превосходительство воротиться! Слаб уж очень! Без воды умрет, не дойдет! Ж захочет, тогда дойдет! Умрет старичок, ведь ему 90. Пустяки! —